раз петрович снова взял осла под уцы отъехал на обочину и на хлобучиую варе шапку на самых глазах шепнул смотрите под ноги и не звука но она не удержалась кинул из-подлобья взгляд на знаменитых головорезов про который второй год писали все газеты тот что ехал впереди и наверноебегк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 Среди разбойников задав наперё сидел в седле русский офицер в пыльном зодорном мундире. Руки его были скручены за спиной, На шее почему-то висели пустые ножные от шашки, а в углу рта запеклась крок. Тварря закусила губу, чтобы не вскрикнуть и не выдержав безнадежности, читавшийся во взгляде пленного опустила глаза. Но крик, а точнее истерический всхлип, все-таки вырвался из ее пересохшего от страха горла. У одного из бандитов к луке седла была приторочена светловолосая человеческая голова с длинными усами. Фондорин крепко стиснул Варе локоть и коротко сказал что-то по-турецки. Она разобрала слова «Юсуф-паша» и «Каймакам». но на разбойников это не подействовало. Один с острой бородой и огромным кривым носом задрал фандоринской кобыли верхнюю губу, обнажив длинные гнилые зубы. пренебрежительно сплюнул и сказал что-то от чего остальные засмеялись. Подом хлестнул кляча на гайкой по крупу и до испугно метнулась в сторону, сразу перейдя к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 вертелась в голове нелепая, полуобморочная фраза. «Пожалуйста, без обморока», — тихо сказал Фондорин. «Они могут вернуться». И ведь накаркал. Минуту спустя сзади раздался приближающийся стук копыт. И раз Петрович оглянулся и шепнул, «Не оборачивайтесь вперед». А Варя взяла и все-таки обернулась, только лучше бы она этого не делала. От Башиба Зукова не успели отъехать шагом на двести, но один из всадников, тот самый, при отрезанной голове, скакал обратно, быстро нагоняя, и страшный трофей весело колотился по крупу его коня. Варя в отчаянии взглянула на своего спутника.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 Перегнувшись башшибузок сдернул сваренной головы шапку и хищно расхохотался, когда рассыпались высвобожденные русые волосы. Ооо крикнул он, свернув белыми зубами.